Евсей поклонился барыне в ноги и поцеловал у ней руку. — Что это Сашенька сделал? сделалось? — спросила она грозно. — На кого он стал похож, а? Евсей молчал. — Что ж ты молчишь? — сказала графена. — Слышишь? Барыня тебя спрашивает. — Отчего он так похудел? — сказала Анна Павловна. — Куда волоски-то у него девались? — Не могу знать, сударыня, — сказал Евсей. «Барское дело!» «Не можешь знать!» «А чего ж ты смотрел?» Евсей не знал, что сказать, и все молчал. «Нашли, кому поверить, сударыня!» промолвила Аграфена, глядя с любовью на Евсея. «Добро бы человеку!» «Что ты там делал?» «Говори-ка, барыня!» «Вот уже будет тебе!» «Я ли сударыня не усердствовал?» боязливо сказал Евсей, глядя то на барыню, то на Графену. «Служил верой и правдой!» «Хоть извольте у Архипыча спросить?» «У какого Архипыча? У тамошнего дворника?» «Видишь ведь, что городит, — заметила Аграфема, — «что вы его, судары, не слушаете? Запереть бы его в хлев, вот и стал бы знать!» «Готов не только что своим господам исполнять их барскую волю, — продолжал Евсей, — хоть умереть сейчас. Я образ сниму со стены!» «Все вы хороши на словах, — сказала Анна Павловна. «А как дело делать?»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 гневно спросила Анна Павловна. «У прачки пропала. Я тогда докладывал Александру Федоровичу, чтоб вычесть у ней. Да они ничего не сказали». «Видишь, мерзавка!» заметила Анна Павловна. «Польстилась на хорошее-то белье». «Как не смотреть?» продолжал Евсей. «Дай бог всякому так свою должность справить. Они, бывало, еще почевать изволят, а я и в булочную сбегаю». «Какие он булки кушал?»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 «Маменька, мол, гневаться станут. А он что?» «Пошел, говорят, вон. Ты дурак». «И подлинно дурак!» – промолвила Аграфена. Евсей взглянул при этом на нее. Потом опять продолжал глядеть на барыню. «Ну, а дядя-то разве не унимал?» – спросила Анна Павловна. «Куда, сударыня? Придут, да коли застанут без дела, так и накинутся. Что, говорят, ничего не делаешь?»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 «Ну же, разиня, молви что-нибудь!» — прибавила графена. «Барыня, дожидается!» «Ра... Кажись, разочарованный!» — выговорил, наконец, Евсей. Анна Павловна посмотрела с недоумением на графену, а Графена на Евсея. Евсей на них обеих, и все молчали. «Как?» — спросила Анна Павловна. Разо, Разочарованный!»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 — Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили, — нерешительно отвечал он. — Почти можно сказать, что и не ходили. Там, господа, по честь мало ходят в церковь. — Вот оно чего, сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. — Видно, Богу неугодны были одни мои молитвы. Сон-то он не лжив, точно из омута -то вырвался, голубчик мой. Тут пришел Антон Иванович.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 «Хорошо, матушка, хорошо. Я допытаюсь. Всю подноготную выведаю. Пошлите ко мне Евсея. Пока я буду обедать, все исполню». «Здорово, Евсей», — сказал он, садясь за стол и затыкая салфетку за галстух. «Как поживаешь?» «Здравствуйте, сударь. Что наше зажитье? Плохое-с? Вот вы так подобрели здесь». Антон Иванович плюнул. «Не сглазь, брат».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 «Земных благ, и не лиши меня небесного твоего царствия, убирайте со стола, господа не будут кушать, к вечеру приготовьте другого поросенка, или нет, индейки, Александр Федорович любит индейку, он чай проголодается, а теперь принесите ко мне посвежее сенца в светелку, я вздохну часок-другой, там к чаю разбудите».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 Я велю. Зачем вам самим? А я-то на что? Похлопочу. Дайте мне. Похлопочите, помогите, отец родной. Он ушел, и она задумалась. Женский инстинкт и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно выведывать намеками, стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошли недели две-три.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 Ты ее полюбишь. Я не полюблю маменька. Я уж отлюбил. Как отлюбил? Не женясь? Кого ж ты любил там? Девушку. Что ж не женился? Она изменила меня. Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней. Александр молчал. Хорошие же там у вас девушки. До да свадьбы любят. Изменила.